Это был меч, который Диана подобрала с пола и теперь сунула ему в руку. Отведя назад правую руку, Конан нацелился и ударил со всей силы по телу своего противника. Шкура демона была удивительно прочной, но все же лезвие меча сделало свое дело. Лязгнув челюстями, чудовище издало звериный рык. Конан рубил снова и снова, но казалось, что демон даже не чувствует стальных ударов. Лапы его подтягивали к себе Конана ближе и ближе, в объятии, способном сокрушить кости самого крепкого человека. Острейшие клыки вплотную приблизились к лицу Конана. Кольчуга с треском и звоном рвалась под ударами когтей. Вот уже когтистые лапы добрались до его одежды, вонзились в его тело, оставляя глубокие кровавые полосы на его взмокшей от пота спине. Из ран чудовища сочилась странная жидкость, не похожая на кровь живых существ. Напрягаясь из последних сил, Конан ударил обеими ногами в брюхо зверя и вырвался из смертоносных объятий. Кровь ручьями стекала с него на мраморный пол. И когда демон, раскинув обезьяноподобные лапы, приготовился вновь схватить кемерийца, Конан отчаянным усилием поднял меч над головой обеими руками и обрушил его на шею чудовища. Лезвие вошло почти до половины. Подобного удара могло бы хватить на двух или трех врагов, принадлежавших к человеческому роду. Но здесь Конан имел дело с нечеловеческим существом, и мощь его намного превосходила мощь любого смертного существа. Демон зашатался и рухнул на пол. Конан с трудом перевёл дух. Кровь капала с лезвия меча. И тут Диана обвела его шею руками. О, я так рада! Я молилась Иштар, и она спасла тебя. Но-но, с грубой нежностью проворчал Конан, успокаивая девушку. «Может, я выгляжу не лучшим образом, но стоять еще могу». Тут он внезапно вырвался из объятий девушки. Глаза его широко открылись в изумлении. Мертвая тварь поднималась. Голова болталась из стороны в сторону, на полуотрубленной шее. Неуверенно, шаг за шагом, демон пересек комнату. Перевалил через все еще лежащую в обмороке черную служанку И исчез в ночной тьме Кром Митра, Выдохнул Конан Оттолкнув в сторону девушку, он прорычал Потом, после Ты милая девушка, но я должен догнать эту тварь Это тот самый пресловутый ночной демон «И я выясню, откуда он появляется». Он выскочил на улицу и обнаружил, что конь исчез. По обрывкам веревки, которая привязывала его, Конан понял, что животное насмерть перепугалось при виде ночного демона и в панике, оборвав поводья, унеслось прочь. Через какое-то время Конан вновь появился на главной площади. Он пробивался сквозь возбуждённую ревущую толпу. И тут он увидел ночного демона, который с трудом добрался до места, где находились приближённые тут места, и рухнул к ногам кордофанца. Тело его содрогнулось в последний раз, и умирая, он положил свою уродливую голову на ноги своего хозяина. Толпа разразилась воплями ярости, осознав, кто насылал на Мируэ страшного ночного убийцу. Не обращая внимания на стражу, охранявшую место казни, со всех сторон потянулись к Муру руки разгневанных людей. Среди сплошного рева толпы Конан различил призыв — «Убить его! Он — хозяин демона! Убейте его!» Наступила внезапная тишина. На пустом месте возник Агира. Его бритая голова была раскрашена так, что напоминала череп. Он, казалось, возвышался над остальной толпой. «Какой смысл уничтожить орудие и оставить в живых его хозяина?» Резким голосом выкрикнул он и указал на место. «Вот тот, кому служит Кордафанец. Это по его приказу демон убил Амбулу. Мои духи в тишине священного храма Джулаха все рассказали мне. Убейте его тоже!» Когда множество рук потянулось к закричавшему тут мессу, Агира протянул руку в сторону помоста, на котором восседала королева. — Убивайте их всех! Освободитесь от них! Убейте господ, и вы будете не рабами, но свободными людьми! Смерть им! Смерть! Смерть! Смерть! Конан с трудом устоял на ногах, когда озверевшая толпа заметалась в разные стороны, и то тут, то там раздавался крик высокородного, которого толпа убивала с жестокостью, присущей диким зверям. Конан пытался пробить себе дорогу конным стражникам, с помощью которых он все еще надеялся восстановить порядок. Но тут... Он увидел картину, которая заставила его пересмотреть свое решение. Один из королевских стражников обернулся и со всей силы метнул копье в королеву, которую ему полагалось защищать. Копье прошло насквозь, как сквозь масло. Секундой позже еще дюжина копий полетела в ее прекрасное тело. При виде гибели своей правительницы остальные конные стражи тут же присоединились к черному населению Куша. Началось массовое истребление правящей касты. Завладев чьим-то конем, Конан поспешно вернулся в свой дом. Он привязал животное, ворвался в комнату и достал из тайника мешок с монетами. «Уходим!» — рявкнул он, обернувшись к Диане. «И где во имя Крома мой щит? А, вот он!» «Но разве ты не возьмешь с собой все эти драгоценные вещи?» «Нет времени. Черные восстали. Захвати буханку хлеба!» «Поедешь сзади меня, будешь держаться за мой пояс». «Вперед!» Неся на своей спине двойную ношу, конь тяжелым галопом пересек внутренний город, оставляя позади себя преследующих и преследуемых, грабителей и повстанцев. Какой-то человек попытался схватиться за луку седла, сорвался и, и с диким воплем исчез под копытами коня. Остальные разбегались в разные стороны, освобождая проезд. Вот уже остались позади бронзовые ворота, за которыми пылали домознати, напоминая ярко-желтые пирамиды из огня. Гремел гром, сверкали молнии, и дождь лил, как из ведра. Часом позже дождь поутих, моросила. Конь замедлил шаг. «Мы все еще едем по стегийской дороге», — заметил Конан, вглядываясь в окружавшую их тьму. «Когда дождь пройдет, мы сделаем остановку. Надо просушить одежду и поспать немного». «Куда мы едем?» произнес по-детски нежный высокий голосок Дианы. Не знаю. Но я устал от черных стран. Эти черные также неисправимы как варвары моей родной страны. Я подумываю попытать счастья среди более цивилизованных народов. А что будет со мной? А что бы ты хотела? «Я могу доставить тебя домой, но можешь остаться со мной, если хочешь. Выбирай!» «Я думаю...» — тихо произнесла она. «Что, несмотря на дождь и все такое, мне хорошо с тобой!» Конан молча усмехнулся и пустил коня рысью сквозь ночной мрак.